«А теперь поподробнее!» Рокси, не стесняясь, повысила голос на деда. Наверное, впервые в жизни. Но ведь и повод был. «Что именно, тебе непонятно, раксана Невозмутимо уточнил дед. «Ты меня продал? Отдал этому? Этому надменному снобу?» Возмущала Стихомирова. «Как ты мог? Как?» «Это для твоего же блага, Рокси, не ровен час, и я отойду в мир иной. Что станет с тобой? Спустишь семейные состояния на гонки и на шмотки?» Поджал губы старик, но от внучки отвернулся. Решение далось Тихомирову нелегко, но иного выхода старик не видел. «Ну, знаешь...» Мог бы выбрать кого-то попроще, — заметила Роксана. — Угу, этого, как его, Вадимку! — усмехнулся Тихон Михайлович. — Ты уж не серчай, внучка, но тот слюнтяй тебе не пара, прохиндей о! — Зато я люблю его! — обиделась раксана на слова деда. Но и крыть было нечем. Вадим был ее ровесником. Они вместе тусовались, вместе гоняли на тачках, крутились в одних кругах. Твоя мать тоже отца любила. И что с ними стало? Нет, раксана ты выйдешь замуж по контракту. Не обсуждается, жестко заметил старик раксана вздохнула да брак по контракту самая удачная сделка а она раксана самый ходовой товар сейчас так какие там условия дай взглянуть попросила раксана на свадьбе увидишь отрезал старик но когда раксана уже выходила из кабинета тихомиров словно невзначай выдал подводя черту под своим разговором. Наследника родишь в этом году, а дальше все зависит от Мартынова. Какого наследника, дед? раксана остановилась, так и не перешагнув порог кабинета. Это ведь договорной брак, я даже спать с этим козлом Мартыновым не обязана. В ответ... Тихомиров скривился в улыбке. «Ошибаешься, внучка!» — произнес дед. «Что? Нет, ни за что! Да пошел он к черту! Это твой вид, Мартынов! Он и пальцем не притронется ко мне!» Заводилась раксана но перед ней дверь уже захлопнулась руками расторопного секретаря деда. «Сволочь, скотина, мразь!» Девушка вновь и вновь повторяла самые лестные эпитеты в адрес будущего мужа, а заодно и в адрес Андрюши, помощника деда, который не позволил Роксане вернуться в кабинет и поспорить с единственным родственником. «Козел!» – поставила точку девушка в споре. Андрей лишь пожал плечами, Эту девчонку он знал много лет и давным-давно смирился с ее склочным характером, предпочитая не замечать в свой адрес кулких фразочек внучки щедрого работодателя.